четвёртое. Доктор служит в полярном. Всю ночь мне снилось, что я снова ранен. Доктор Иван Иванович склоняется надо мной. Я хочу сказать ему: "Абрам в юг пьют", и не могу. Анемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты. Я видел его впервые И вот, проснувшись ещё до подъёма и находясь в том забытии, когда всё чувствуешь и понимаешь, но даёшь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о докторе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что-то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чём дело. Ромашов сказал, что доктор служит в Полярном. Тогда в эшелоне я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может расстаться с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил, с домом на улице его имени, с немцами, которые прозвали его изгоняющим червей, и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве. Ромашов ошибся. Не в Полярном, а в Заполярье. Но в то утро на Н, сам не знаю почему, я подумал, а вдруг не ошибся. В самом деле, мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за три девять земель, в Ленинград летом сорок первого года? Что, если он действительно служит в Полярном, и я вот уже три месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом? «Дежурный вошел», — сказал негромко. «Подъем, товарищи» и захлопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натягиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула. Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час. Он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не подумал, что это я, потому что мало ли Григорьев их на свете. Но на другой день, под утро, еще лежа в постели... Решил, что это без сомнения и я. И так же, как я, немедленно бросился к телефону. «Иван иванович дорогой!» — сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана ивановича голос донёсся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом. «Это говорит Саня Григорьев. Вы узнаёте меня? Саня!» остался неизвестным. Узнал ли меня доктор? Потому что хриплый голос перешёл в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сообщила, что докладывает твой врач второго ранга Павлов. Что докладывает? Вы ему скажите, говорит Саня. Сейчас, сказала телефонистка. Он спрашивает, идёте ли вы сегодня в полёт. Я изумился. Причём тут полёт? Вы ему скажите, Саня. «Я сказала, что Саня...» — сердито возразила телефонистка. «Будете ли вы сегодня вечером на Н? И где вас найти?» «Буду!» — заорал я. «Пускай идет в офицерский клуб! Понятно?» Телефонистка ничего не сказала. Потом что-то переставилось в трубке, и уже как будто не она, кто-то другой буркнул. «Придет!» Я еще хотел попросить доктора заглянуть в политуправление, узнать, нет ли для меня писем. Прошло дней десять, как я не справлялся о письмах. Между тем, адрес политуправления в Полярном был оставлен Кораблёву и Вале. Но больше уже ничего не было слышно. Конечно, это было чертовски приятно. Узнать, что доктор в Полярном, и что я сегодня увижу его, если не разыграется шторм. Но всё-таки для меня так и осталось загадкой, почему, придя в клуб, я выпил сперва белого вина, потом красного, потом снова белого, И так далее. Разумеется, все было в порядке. Тем более, что командующий ВВС ужинал в соседней комнате с каким-то военным корреспондентом. Но знакомые девушки, время от времени между факстротами садившиеся за мой столик, очень смеялись, когда я объяснял им, что если бы я умел танцевать, у меня была бы совершенно другая, блестящая жизнь. Все неудачи произошли только по одной причине — «Никогда в жизни я не умел танцевать». В сущности, здесь не было ничего смешного. И мой штурман, например, который, задумчиво посасывая трубочку, сидел напротив меня, сказал, что я совершенно прав. Но девушки почему-то смеялись. В таком прекрасном, хотя немного грустном настроении я сидел в офицерском клубе, когда у входа появился и стал осторожно пробираться между столиками высокий пожилой моряк с серебряными нашивками. По-моему, доктор Иван Иванович. Возможно, что я подумал о том, как он сгорбился и постарел, как посидела его бородка. Но всё это, разумеется, был только мираж». А на деле прежний загадочный доктор моего детства шел ко мне, подняв очки на лоб и собираясь, кажется, взять меня за язык или заглянуть в ухо. «Доктор, я хочу пригласить вас к больному», — сказал я серьезно. «Интересный случай. Человек может произнести только шесть слов. Хура, седло, ящик, вьюга, пьют и абрам».